Я вышла на дорогу и направилась к гавани. В воздухе стоял приятный запах октябрьских заморозков, слитый с чудесным ароматом свежевспаханных полей. Я шла и шла, пока сумерки, сгустившись, не превратились в лунную осеннюю ночь. Я была одна, но не одинока. Всю дорогу я вела воображаемые разговоры с воображаемыми спутниками и изрекла столько остроумных афоризмов, что была приятно удивлена своими способностями. Невозможно было не наслаждаться этой вечерней прогулкой, даже несмотря на все огорчения, связанные с Принглями. «Мне хочется снова поплакаться тебе из-за Прингли», Неприятно признаваться в этом, но дела в Саммерсайдской средней школе идут неважно. Нет сомнения, что против меня составлен заговор. Начать с того, что домашние задания не выполняет никто из Прингли и Полупрингли, и бесполезно взывать к родителям. Они обходительны, учтивы, уклончивы. «Я знаю, что нравлюсь всем ученикам, не принадлежащим королевскому роду, но Принглевская зараза, непослушание подрывает моральный дух всего класса. Однажды утром все на моем столе и в нем было перевернуто вверх дном. Ни один из учеников, разумеется, понятия не имел, кто мог это сделать». И в другой раз никто не смог или не захотел сказать, кто оставил на моем столе коробку, из которой, когда я открыла ее, выскочила игрушечная змея. Но все Прингли в классе визжали от смеха, глядя на мое лицо. Вид у меня, вероятно, был ужасно испуганный. «Джен Прингли. Через день опаздывает в школу, всегда имея наготове какую-нибудь убедительную отговорку, которую сообщает вежливым тоном, но с дерзким выражением лица. А во время уроков она рассылает по классу записочки под самым моим носом. Сегодня, надевая пальто после занятий, я нашла в кармане очищенную луковицу. Как мне хотелось бы посадить эту девочку под замок на хлеб и воду, пока она не научится вести себя как следует. Наихудшим из всего, что имело место до сих пор, была карикатура на меня, которую я нашла однажды утром на классной доске. Белое лицо с алыми волосами. Все решительно отрицали свое авторство и Джен, в числе прочих. Но я знаю, что она единственная в классе умеет так рисовать. А нарисовано было хорошо. Мой нос, который, как ты знаешь, всегда оставался моей единственной радостью и гордостью, был сделан горбатым, а мой рот явно представлял собой рот брюзгливой старой девы, которая 30 лет преподавала в школе полной прингли. Но это была я. В ту ночь я проснулась в три часа и содрогнулась при воспоминании об этом портрете. Не странно ли, что мы редко мучаемся по ночам из-за чего-нибудь дурного или порочного? Чаще из-за просто унизительного. «А чего только не говорят». Меня обвиняют в том, что я занизила оценки за письменные контрольные работы Хэтти Прингль, только потому, что она из Прингли. Говорят, что я смеюсь, когда дети делают ошибки. Я действительно засмеялась, когда Фред Прингль определил Центуриона как человека, который жил сто лет. Я не смогла удержаться. Примечание. Английское слово «центурион» означает «сто лет». Отсюда ошибка мальчика. Центурион – начальник центурии. Отрядов сто человек в древнеримском войске. Конец примечания. Джеймс Прингль не устает повторять. В школе нет дисциплины, совершенно никакой дисциплины из уст в уста передается весть о том, что я подкидыш. Я начинаю сталкиваться с враждебностью Прингли повсеместно. Светская жизнь в Саммерсайде, так же, как и образование, целиком в руках Прингли. Неудивительно, что их называют королевским родом. В прошлую пятницу меня не пригласили на увеселительную прогулку к Элис Прингль. А когда миссис Прингль, супруга Френка Прингля, устроила благотворительный базар с угощением, чтобы собрать средства на церковный проект, Ребекка Дью сообщила мне, что дамы намереваются возвести новый шпиль, я оказалась единственной девушкой-пресвятерянкой, которую не попросили торговать за каким-нибудь из столиков. Как я слышала, жена священника, которая лишь недавно поселилась в Самерсайде, предложила пригласить меня в церковный хор, но ей было заявлено, что все Прингли до одного покинут его, если она это сделает. В результате остался бы лишь жалкий остов, и хору пришлось бы прекратить существование. Конечно, я не единственная из учителей, у кого возникают трудности с учениками. Когда другие учителя присылают ко мне нарушителей дисциплины, ненавижу это слово, чтобы я решила, что с ними делать, половина этих нарушителей прингли. Но на тех учителей никто не жалуется. Два дня назад я оставила Джен после уроков, чтобы она выполнила то домашнее задание, которое нарочно не сделала накануне. Через десять минут к школьному зданию подкатил экипаж с кленового холма, и в дверях класса появилась мисс Эллен. Красиво одетая, сладко улыбающаяся старая леди в изящных черных кружевных метенках и с тонким орлинным носом, выглядевшая так, словно только что сошла с картинки журнала МОД 1840 года. Она просит прощения, что помешала, но нельзя ли ей забрать Джен? Она едет в гости к друзьям в Лоувейл и обещала привезти с собой Джен. И Джен с торжеством вышла из класса, а я в очередной раз осознала, какие могучие силы противостоят мне. В моем нынешнем пессимистичном настроении я смотрю на Принглей, как на помесь слоунов с паями, но в глубине души знаю, что не совсем права. Они могли бы понравиться мне, если бы не были моими врагами. По большей части это искренние веселые надежные люди даже мисс элен могла бы мне понравиться мисс сару я ни разу не видела говорят что уже лет десять она не покидает кленовый холм стала слишком слабо здоровьем или только думает так презрительно фыркнув сказала ребека Дью. Но уж ее гордость, конечно, ничуть не пострадала с годами. Все Прингли гордые, но эти две старухи всех превзошли. Послушали бы вы, как они рассказывают о своих предках. Впрочем, их отец, старый капитан Эбрахам Прингль, действительно был славным человеком, а вот его брат Майером Не считался таким уж положительным, и поэтому вы не услышите, чтобы Прингли много толковали о нем. Ужасно боюсь, что вам тяжело придется со всей этой компанией. Известно, что если они составят о чем-нибудь или о ком-нибудь свое мнение, то никогда его уже не изменят. Но выше голову, мисс Ширли, выше голову. «Я так хотела бы получить рецепт фунтового пирога, мисс Эллен, вздохнула тетушка Чети. «Она мне его много раз обещала, но так и не дала. Это старый семейный рецепт, вывезенный еще из Англии. Они ужасно не любят давать чужим свои рецепты». В безумных фантастических мечтаниях я вижу, как вынуждаю мисс Эллен вручить, преклонив колено, рецепт фунтового пирога тетушки Чети, а Джен быть осмотрительной в словах и поступках. Но самое досадное то, что я легко могла бы сама заставить Джен вести себя как следует, если бы весь их клан не поддерживал ее в этих дьявольских кознях. Две страницы опущены. «Ваша покорная слуга Анна Ширли» по скрипту. Так подписывала свои любовные письма бабушка тетушке Четти.